Вытерев о снег, замаранный в крови рукав, я поднялся на ноги и пошел к месту, откуда стрелял. С помощью ножа удалось выкребать три сплющенных свинцовых шарика, остальные или перебили тонкие ветки и улетели вглубь леса, или глубоко засели в стволах деревьев. Сунув комочки свинца в карман, я вернулся к палатке и начал прикидывать, смогу ли в одиночку утащить все вещи. И в этот момент заметил рукоять ножа, торчащую из сапога разведчика. Нож полетел в палаточный чехол, а сапог меня серьезно заинтересовал. Кожа хорошая. Вот только размер слишком маленький, ни мне, ни парням не подойдет. А на продажу шмотки с трупа снимать как-то западло. Хотя и надо бы. А это еще что? В тусклом свете на носке сапога блеснул металл. Серебро? Так и есть. Серебряная набивка с тремя короткими толстыми шипами. И на втором сапоге такая же. Недолго думая, вытащил нож и кое-как откромсал набойки прямо с кожи и сапожными гвоздями, крепящимися как к подметке. «Слышал, егеря из города такие набойки носят. Значит, и мне сгодятся. Я припомнил бесшумный плавный шаг мертвеца, и мне на мгновение стало не по себе». А не егеря ли это? Да нет, ерунда. Будь это одни из самых натасканных бойцов города, по слухам, рейнджеры в сравнении с ними просто мальчики для битья. Они бы нас уделали за пять секунд. Я свои способности оцениваю трезво. Покачав головой, я кое-как сгреб валяющиеся на снегу пожитки и поволок их к выходу с поляны. «Коля!» «Возьми рюкзак», — попросил я Витрицкого, который сосредоточенно пялился в темноту. Макс пристроился за стволом поваленной сосны с другой стороны прохода. «Никого не было?» «Да вроде нет», — невнятно ответил мне Макс. Что-то он совсем скис. «Быстро разбирайте вещи и пойдем отсюда». «До Азиса? «Там видно будет». Я поправил высовывающийся из чехла ствол автомата. «Мародерствуем?» — с явственно слышимым отвращением в голосе спросил Николай. «Запомни, мародерство — это если ты нашел труп и обобрал его. И если ты завалил человека и забрал его шмотки — это убийство и разбой. А в нашем случае можно говорить о боевых трофеях». «Понял?» — едва сдерживаясь, чтобы не двинуть ему в рыло, прочитал я короткую лекцию. «Понял», — кивнул тот. Распределив груз, мы начали осторожно пробираться через лес по тропинке и, не встретив никого по пути, вышли на дорогу. Хорошо, что гости растяжек не оставили. В темноте мы бы обязательно напоролись. «За мной!» — скомандовал я и побежал обратно по направлению к скальной гряде. В самом ее начале, там, где подъем был еще не очень крутым, я скинул лыжи и начал взбираться по обрыву. Переступая с выступа на выступ, И скользя на обледенелых и покрытых снегом камнях, мы забрались вверх. Как я и помнил, каменная полоса отходила от обрыва метров на десять, а дальше начинался сосновый бор. «Это не оазис», — с сожалением протянул Макс. «Угу», — тоскливо выдавил из себя Николай. «Это лучше, чем оазис». Немного покривив душой, заявил я и поволок ставшие после подъема невероятно тяжелыми вещмешок и забитый трофеями чехол к буру. «Только смотрите, куда ноги ставите, здесь ям полно!» «Лед! А ты мой котелок из палатки взял?» сполошился вдруг Макс. «Какой котелок? В нем дыр больше, чем в дуршлаге!» «И стрела в трупе осталась!» — напомнил Николай. «Не возвращаться же!» Я силой дернул зацепившийся за сук чехол. Раньше вспомнить не мог. Уже на опушке начали попадаться следы старых выработок гранита, вырубленные десятилетия назад в скальной породе ямы, почти до краев засыпанные снегом. Найти свободную от снега и не слишком глубокую яму оказалось не слишком сложно. Мне сразу приглянулись несколько пихт, росших почти на опушке. К нашей радости... Они окружили узкую выработку так густо, что сквозь мохнатые лапы снег внутрь почти не долетал. Продравшись сквозь их строй, я скинул вещмешок вниз. Глубина ямы не превосходила человеческого роста. И кивнул парням. «Скидывайте манатки и наломайте веток на дно. Только ломайте где-нибудь подальше. И не следите особо». Когда все дно ямы было покрыто хвойными лапами, я достал из вещмешка медный шары и активировал вложенное в него заклинание. Шар начал быстро нагреваться, пришлось запихнуть его в щель в гранитной стене. «Сейчас теплее станет», — пояснил я и расстегнул чехол от палатки. «Похоже, мы сегодня без горячего», — вздохнул Макс, расстилая спальник. «Да ты просто ясновидящий!» Нацепив кобуру с кольтом себе на пояс, я принялся выбирать что-нибудь из съестного, что не нужно готовить. «А чего так?» Витрицкий тоже достал спальник и уселся на него. По у нас найти, проще простого. Да и угореть здесь можно. На самом деле в то, что нас будут искать, я не верил. Проще было устроить засаду на выходе с поляны. Но зачем на рожон лезть? Да и ладно. Я так устал, что даже есть не хочу. Орехи добью и баиньки. Николай пошарил в кармане и вытащил полупостой пакетик с чищенным фундуком. Только пить охота. А я пакет сока на складе взял... Макс вытащил со одной рюкзака незамеченный мной утром литровый пакет яблочного сока. «Что-то меня тоже сушняк долбит. Только не говори, что сок в сухой паёк входил». Я взял у Макса пакет, внимательно осмотрел сделанную чёрным маркером руническую надпись противозамораживающего заклинания, свернул крышку и наполнил кружку. «Ну, — смутился тот, — я там Децил Балабасов подрезал, пока кладовщик тушёнку искал». Понятно теперь, откуда шоколад и орехи взялись. Удачно получилось. Я достал банку кильки в томатном соусе, несколько минут подержал ее рядом с излучающим тепло медным шаром, вспорол ножом тонкую жесть и отогнул крышку. Хлеб есть? Нет, печенье немного осталось. Доставай, согласился я. Когда мы немного перекусили, я начал выкладывать трофеи. Абакан без разговоров заграбастал себе Макс, отдав Николаю в качестве отступного АКСУ и пару рашков патронов. А вот из-за ножа китайца вышел короткий, но бурный спор. Из украшенный драконами клинок приглянулся обоим. Оно и понятно, нож шикарный. Я плюнул и отдал его Николаю. А набор метательных ножей и кинжал разведчика Максу. Вполне справедливо, на мой взгляд. Про деньги ничего говорить не стал и делить их не собирался. «Я самый обделённый, что ли?» «А парни пусть порадуются. Нам после возвращения из рейда ещё и за палатку скидываться». «У кого-нибудь часы есть?» — спросил я после того, как делёж закончился. «Мог бы и не спрашивать. Часы оказались у Вербицкого». «Девять», — коротко доложил Николай. «Первая смена твоя, вторая моя». Я забрал у опешившего парня спальник и начал прикидывать, как в него проще забраться. «Дежурим по три часа. Меня разбудишь в начале первого». «Какой смысл здесь внизу дежурить?» — пробормотал тот, видимо, не рассчитывая, что я отвечу. «Ни черта ж не слышно». «А ты слушай лучше». «Это во-первых». Я вытянулся в спальнике и пристроил голову поудобнее на снятую шанке. «А во-вторых, никогда не слышал про тварей, которые спящих зачаровывают». Стены помещения колебались и расплывались. Серое пятно стоило мне сосредоточиться на какой-либо конкретной детали. То же самое происходило и с людьми, сидевшими за соседними столами. Где это я? А, -а, а, понял, цапля. Мой взгляд опустился и уткнулся в кружку, на дне которой осела пивная пена. Ничего не понимаю. Я ж вчера в рейде был. Спать лег трезвым. И возвращаться в форт не собирался. Интересно, как это я умудрился напиться до потери памяти и вернуться обратно? Ничего не помню. А это цапля. Сомнений быть не может. Вон и грач за стойкой стоит. Я приподнял кружку, но допивать пива не стал и поставил ее обратно. Хватит. И тут меня посетила совершенно трезвая мысль. О том, что со мной сделают за срыв рейда. Я аж пропотел. Эй, ты! Это наш столик! Я поднял голову и уткнулся в трех бандитского вида угрюмых ребят, ставших напротив стола. Один рядом, двое подальше. Я уже ухожу. Просипел я помимо собственной воли. Я же не это хотел сказать. Уходишь. Базара нет, только за место заплати сначала. Почувствовав страх, перешел в наступление заводила. Ага. Сейчас. Еще до того, как моя рука скользнула в карман, я понял, что сейчас произойдет. Я понял, а громила нет. И поэтому, когда ствол нагана уткнулся ему в лоб, Он лишь скривился в презрительной ухмылке и попытался рукой отодвинуть револьвер в сторону. «Убери пушку, щена!» — последнее слово он не договорил. Мой палец совершенно самостоятельно нажал на курок, и дитина с дыркой во лбу начал заваливаться на спину. «Сука!» С диким криком метнулся ко мне второй, но получил две пули в упор. И рухнул, пробитой грудью на стол. У третьего не выдержали нервы. Он метнулся к выходу, но не успел. Я поймал мушкой его затылок и спустил курок. «Лед! Просыпайся, твоя очередь!» Растолкал меня Николай. «А? Да все, уже все, встаю!» Я минуту полежал, приходя в себя, забрал часы и вылез из спальника. «Опять этот сон!» Хорошо еще, что подошло время моего дежурства, и самое интересное, мне посмотреть не довелось. Минуту посидев, прислонившись к теплой стене, в яме за время дежурства Николая стало значительно теплее, а под еловыми ветками начала хлюпать снежная каша, встал, потянулся и достал из кармана набойки. Так и есть серебро. Срезав с гвоздей остатки кожи, я нашарил под наломанными ветками подходящий обломок гранита, И принялся прибивать на бойке себе на носки ботинок. Получилось не очень ровно, но достаточно надежно. И в драке пригодится может. И заначка на черный день. Закончив с этим, я достал из кармана сплющенные свинцовые шарики и начал осторожно разрезать их ножом. Один из кристалликов внутри оказался раскрошенным, зато два других были в полном порядке. Многие заблуждались, считая, что свинец выталкивается из жезла за счет энергии, закачанной... В такие вот специально обработанные камни. На самом деле магической энергии в них не было вовсе, но если шарик попадал в защитное поле чародейского амулета, то кристалл моментально переполнялся энергией и взрывался. Голову человеку сносило запросто. Я вытащил из потайного кармашка на рукаве заточку, изготовленную из обломка полотна ножовки, и сохранившимися на лезвии зубчиками начал надпиливать пули кольта. Кристалликов было всего два – Но, засунув их в надпилы, я не стал останавливаться и надрезал крест-накрест все боеприпасы. Типа «Дум-дум». Потом снарядил обе обоймы. Одну засунул в кармашек на кобуре, вторую защелкнул в пистолет и передернул затвор. Время пролетело незаметно. И, взглянув в очередной раз на часы, разбудил Макса. «Вставай за Соня. Через три часа меня разбудишь». «Да я не сплю», – как-то безжизненно отозвался тот. «Ну и дурак, что с тобой такое?» «Я человека в первый раз убил». Макс освободил спальник и присел у теплой стены. Я промолчал. «А что тут можно сказать?» «Банальные, правильные, но от этого не менее банальные фразы о том, что или ты их, или они тебя, они первые начали, и не думай об этом». «Или циничные, забей, не последний раз, и такова жизнь». Так он и сам это прекрасно понимает. Каждый переживает первое убийство по-своему. Для одного это психологическая травма на всю оставшуюся жизнь. Для другого мелочь, гроша ломаного не стоящая. Ничего. Думаю, Макс отойдет быстро. Такова жизнь, пробормотал я себе под нос, залез в спальник и потом еще долго ворочался, пытаясь заснуть. Это все из-за сна. Подсознание подсознании прочно угнездился страх попасть в его продолжение и опять уже в который раз ползти по заснеженному полю до такой далекой стены. А к черту, это всего лишь сон.